Генерал прошелся по коридору и остановился около одной из дверей. Я подошел ближе и прочитал табличку «Капитан Громов Михаил Павлович». В окно была видна кровать, на которой лежал человек, накрытый одеялом. Рядом стояла стойка с мониторами. На мониторах сверкали огоньки, бегали какие-то диаграммы. «Кто это, товарищ генерал-лейтенант?» «Здесь лежат наши испытатели, те, кого мы еще надеемся вытащить. Пройдите дальше, я подожду вас здесь». Я шел по коридору, читая таблички на дверях. «Старший лейтенант Рюмин Игорь Петрович», «Майор Тахиев Илья Санварович». Всего таких табличек было девять. «У последней из них я остановился. Старший лейтенант Травников, Виктор Александрович». «Травников?» «Я повернулся и подошел к Яковлеву. Там, в конце коридора, старший лейтенант Травников, это...» «Да, это его внук. Теперь вы понимаете, почему он находится в таком подавленном состоянии». «Так что же последний из воспитателей...» — Да, академик не мог рисковать. — И поэтому отправил своего внука? — А как бы вы поступили на его месте? — Не знаю. — У меня нет ответа. — А как давно здесь лежит первый? — Семь лет. — И что же вы собираетесь делать? — Ну, все, что могли, мы уже сделали. Ваше появление было для нас последней надеждой. Видимо, мы что-то не учли в наших расчетах. Травникова надеялись вернуть уже через неделю. Однако этого сделать не получилось. Вот так, Александр Сергеевич, теперь вы знаете все. И что же я должен делать в данном случае? А вот на этот вопрос ответа нет уже у меня. Мы вышли на улицу и зашагали по тропинке назад. Подойдя к дому, где находился его кабинет, генерал повернулся ко мне. — Я еще останусь здесь, поработаю. Вы можете возвращаться назад. До свидания. — До свидания, товарищ генерал-лейтенант. Смеркалось. Я сидел на лавочке и смотрел на потухшее небо. Сзади чуть скрипнул песок, по дорожке подходил Антон. — Не помешаю. Садись. Он присел рядом. В его кармане что-то забормотало рация. Он прислушался, коротко ответил. — Понял. Я посмотрел на него. — Ты Травникова знал? — Младшего? — Знал. Он у нас в отделе раньше работал. — Давно? — Сразу после училища пришел. Это уже потом его в группу испытателей перевели. Всего год назад. — Скажи, Антон... Вот это место, госпиталь, это что? Действительно госпиталь? Да, точнее теперь это только его часть, та, где проходят реабилитацию испытателей. Первые попытки выхода были сделаны именно там. Выход? Что это? Так у нас называют попытку заброса. Надо же, никогда бы не подумал. А ты-то откуда все это знаешь? Так у нас основная работа обеспечения безопасности, персонала и испытателей. Мы и ездим повсюду. Странно. На первый взгляд, этот ваш госпиталь — обычные профилактории. Ни сооружений тебе серьезных, ни охраны, даже кабинет у генерала какой-то весь из себя устарелый. А что, надо по периметру танковый полк разместить? и вышки пулеметные поставить. Там в охране почти батальон сидит. Просто их не видно. Вся территория контролируется техникой. Вы один, без генерала, и десяти шагов бы не прошли. А кабинет... Это кабинет первого начальника управления. Он почти всегда такой был. Его никто не трогает. По традиции, перед выходом «Испытатель» Инструктирует лично начальник управления в этом самом кабинете. Он раньше другим был. Еще приемно было, но здание перестроили. Вот и увеличили кабинет за ее счет. С той поры так и стоит. Хм, традиции, говоришь. А какие они еще тут есть? Разные. У каждой службы своя имеется. И что, руководство этому не препятствует? — Нет, даже негласно одобряет. Считается, что они способствуют укреплению коллектива. — Везде бы так. — Да, неплохо было бы. Мы еще посидели около получаса. Потом в кармане у Антона снова забормотала рация, и он, извинившись, поднялся со скамейки и ушел куда-то в темноту. Следом за ним ушел и я. Войдя в дом... Я подошел к шкафу, на ощупь отыскал там начатую бутылку коньяка, плеснул себе в рюмку и сел с ней у камина. — Ну что, везунчик, пришло время отдавать долги. — С какого это бы рожна? Я им тут что, на шею вешался? за всех переделок сам вылез, да еще и с прибытком для управления. Так? — Так. Могу я их сейчас послать? Да запросто. Приказа такого мне никто не отдаст, да и не смогут со мной без моего желания что-либо сделать. Академик это прямо сказал. И чем все это мне грозит? Выпрут на пенсию? Три раза ха! Можно подумать, что я там с голоду подохну. Да и не станут они это делать, им тоже обратного хода нет. «Автокатастрофу организуют? А зачем? По злобе, что ли?» «Нет, не те тут люди собрались. А что они тогда сделают?» Воображение услужливо нарисовало мне еще несколько дверей с соответствующими табличками. «Да, вот это они могут запросто. Собственно говоря, другого выхода у них нет, так что делать-то будем?» Натыскав в кармане телефон, я нажал на нем нужную клавишу. Гудок, еще один. Слушаю. Товарищ генерал-лейтенант, а кого вы тут ожидали найти в половине третьего ночи? Да извините, товарищ генерал-лейтенант, просто дело важно. Излагайте. У меня нет телефона Александра Яковлевича, я хотел ему позвонить. На предмет. — Я согласен на выход. Голос Яковлева дрогнул. — Вы серьезно? В вашем-то возрасте? — Как давно я вернулся? Уже постареть успел? — Нет, но я ему перезвоню, утром он будет у вас. — Хорошо, дождусь утра. — Да, конечно, мы будем оба. — До свидания, товарищ генерал-лейтенант. Уж извините за поздний звонок и спокойной вам ночи. И вам тоже, и спасибо вам, Александр Сергеевич. Так не за что пока. Я положил трубку, поставил на стол нетронутый коньяк. Голова теперь должна быть свежей.